Мы только позволяем себе, для себя или даже лишь для данного случая сделать из этого закона исключение в пользу своей склонности. Следовательно, если бы мы взвешивали всё с одной и той же точки зрения, а именно с точки зрения разума, то обнаружили бы в своей собственной воле противоречие состоящее в том, что некоторый принцип объективно необходим как всеобщий закон и, тем не менее, субъективно не имеет всеобщей значимости, а допускает исключения. Но так как мы рассматриваем одни и те же поступки свои один раз с точки зрения воли, полностью сообразны с разумом, а в другой раз с точки зрения воли, на которую оказало воздействие склонность,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 которое должно иметь значение и содержать действительное законодательство для наших поступков, то это законодательство может быть выражено только в категорических императивах, но никоим образом не в гипотетических. Равным образом —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 действовать согласно которому нам позволяют влечение и склонность, но необъективным принципом, согласно которому нам было бы указано действовать, хотя бы все наши влечения, склонности и природные устроения были против этого. И даже возвышенный характер и внутреннее достоинство веления долга тем больше раскрываются, чем меньше за него субъективной причины.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 Однако к той ее области, которая отлична от сферы спекулятивной философии, к метафизике нравственности. В практической философии, где мы не ставим себе задачей выяснять основания того, что происходит, а рассматриваем законы того, что должно происходить, хотя бы никогда и не происходило, то есть объективно практические законы.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 В самом деле, одно лишь отношение их к индивидуальной способности желания субъекта придает им ценность, которая поэтому не может дать никакие общие для всех разумных существ принципы, имеющие силу и необходимые для всякого воленья, то есть практические законы. Поэтому все эти относительные цели составляют лишь основание гипотетических императивов.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 то этот принцип должен быть таким, который, исходя из представления о том, что для каждого необходимо есть цель, так как оно есть цель само по себе, составляет объективный принцип воли, стало быть, может служить всеобщим практическим законом. Основание этого принципа таково: разумное естество существует как цель само по себе,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 В последнем разделе будут приведены доводы в доказательство его. Следовательно, это есть также объективный принцип, из которого, как из высшего практического основания, непременно можно вывести все законы воли. Практическим императивом таким образом будет следующий. «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого»,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 только как средство, не принимая во внимание, что их, как разумных существ, должно всегда ценить так же, как цели, то есть только как таких существ, которые могли бы содержать в себе также и цель того же самого поступка. Не следует, однако, думать, что тривиальное «quot tibi non vis fi eri ets» может здесь служить путеводной нитью или принципом.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 По этому принципу будут отвергнуты все максимум несовместимые собственным всеобщим законодательством воли. Воля, следовательно, должна быть не просто подчинена закону, а подчинена ему так, чтобы она рассматривалась так же, как самой себе законодательствующее и именно лишь поэтому как подчиненная закону, творцом которого она может считать самое себя. Императивы, согласно тому, как они были нами раньше представлены, а именно всеобщий, подобный естественному порядку законосообразности поступков, или всеобщего превосходства разумных существ как целей самих по себе, исключали, правда, из своего повеливающего значения всякую примесь какого-нибудь интереса как мотива как раз потому, что они были представлены категорическими.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 то закон должен был заключать в себе какой-нибудь интерес как приманку или принуждение, так как он не возникал как закон из его воли, а что-то другое заставляло его волю поступать определенным образом согласно закону. Но из-за такого совершенно необходимого вывода все усилия, направленные к тому, чтобы найти высшее основание долга, были тщетны.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 Я буду называть это основоположение принципом автономии воли, в противоположность каждому другому принципу, который я причисляю поэтому гетерономии.